Если Деннис был уже здесь, он бы его услышал так или иначе. Не уверен. Руки Сидра обхватили поясницу Эшера, как тонкий канат. Сквозь кожу куртки он чувствовал спиной это легкое, как скелет тела. Эшер не был уверен, удержался ли бы на заднем сиденье живой человек, пока они ехали по вьющейся дороге от Уиком Парва. Как подметил Бюргер, процитированный неоценимым мистером Стокером,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 «Или идти по пятам», — ответил Исидра, наклонившись вперед и уперев колени забинтованные руки. Эшер снял очки, прислонил мотоцикл к стене, отвязал от руля посеребренный штыль и сунул его за воротник куртки. Использовав спину Исидра в качестве ступеньки, скарабкался на шестифутовую стену рядом с воротами и чуть не свалился на ту сторону, когда вампир неожиданно возник рядом с ним, а затем бесшумно спрыгнул в сад.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 Слушаясь в еле различимый шорох ветра в осеннем лесу. — Неясно. — Наконец пробормотал он. — Но в доме кто-то есть. — Я за это ручаюсь. Эшер спрыгнул в сад и достал из-за шиворота посеребренный штырь. Небо начинало затягиваться быстрыми облаками. Дом маячил тусклой серой глыбой и чернотой окон, похожей на изуродованный череп чудовища.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 А у Эшера, как у профессионального агента, была хорошая память на такие вещи. Каждая клетка его тела содрогалась при одной только мысли, что придется без предварительной проверки самим лезть в эту темную ловушку. Но другого варианта у них просто не было. Они пересекли по краю луг, и миновав сад, оказались во дворе кухни. И Сидра шел впереди по усыпанной листьями брусчатки. Таиться особого смысла не было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 Наверху Лидия отчаянно обхватила Эшера за талию и уткнулась лицом в жесткое кожаное плечо. На секунду у него пересеклось дыхание. Он чувствовал, как она вся дрожит после неудачной атаки на того, кого сочла своим похитителем. Эшер обнял ее за плечи здоровой рукой, в которой был зажат серебряный пруд. Потом Лидия резко отстранилась, видно уяснив, что не стоит связывать его единственную вооруженную руку и Сидро уже проскользнул мимо них. Эшер так и не понял, каким образом он это сделал, и выбрался из тесной комнатенки дворецкого. Лидия с чистой медицинской алчностью проводила его взглядом. — С тобой все в порядке? — спросил Эшер. Она кивнула, отдергивая джемпер. — Блэйденовский, — отметил он, — слишком для нее велик. — Эта комната дворецкого? Вы не могли бы накачать хоть немного воды?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 Оглянувшись и увидев их вместе, Эшер был поражен, что вампир лишь немногим выше Лиди. «Ты видел его?» — шепнула она. Ветер качнул тесемку сдвинутых на лоб мотоциклетных очков, и Эшер вздрогнул. «А, -а ты?» — она покачала головой. «Но я догадываюсь, почему он говорил со мной через дверь?» Лидия взглянула на Исидра и облизала губы. «Сыворотка профессора Блейдона! «Должно быть, сделало его таким, как вы?» «Отнюдь!» — отозвался вампир, не отрывая глаз от луга и кустарника за ним. «Нэнис на меня никак не похож». Они вышли к фасаду. До железных прутьев ворот им предстояло пройти 70 с лишним футов по исполосованному колеями гравию. Порыв ветра гнал мертвые листья буков, как грешные души у Данте которому уже не суждено увидеть радость жизни. Мотоцикл ждал по ту сторону стены, и душа Эшера буквально корчилась в этой туманной темноте. Он быстро оглянулся на Исидра. Вампир тревожно вслушивался в ночь. «Вы сможете вернуться в Лондон пешком?» «До «Да рассвета нет, но у меня есть убежище относительно неподалеку. Приобретено совсем недавно».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 Ветер взметнул темную юбку и волосы Лидии, покачнул задребежавшую лампу, бросившую смутный отсвет на стебли сорняков. Железный мрак подступал отовсюду. Лидия прошептала. — Может, лучше бегом? — Это ничего не даст, — пробормотал Эшер. — Кроме того, на бегу и вовсе ничего не заметишь. Во всяком случае, они бы чувствовали себя увереннее, продвигаясь медленно и осторожно впереди выросла стена, каменные столбы ворот, запертая сторожка, железная решетка и качающиеся сорняки. Рука и Сидра коснулась плеча, и Эшер замер. Серая тень мелькнула по ту сторону ворот. Эшеру удалось увидеть, как Денис перемахнул через стену, хотя мозг не в силах был воспринять все это в подробностях. Нескладный массивный силуэт скользнул со стремительностью пумы,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 когда тот уже вонзал клыки в горло Исидра. Краем глаза Эшер видел черный блеск крови, хлынувшей из-под клыков Дениса. Зарычав от боли, вампир оглянулся, и Эшер изо всех сил ударил его прутом по лица, почувствовав, как хрустнули кости черепа. Деннис закричал. Вязкая, горячая кровь брызнула в глаза, ослепила. Затем вампир исчез. Лидия и Исидра... Из разорванного плеча, которого тоже вовсю хлестала кровь, потащили с потыкающегося Эшера через луг к деревьям. Позади них полыхнула в луже керосина брошенная лампа. «Развалины церкви!» — выдохнула Лидия. «Укроемся в ней! А запереть он нас там не сможет!» Свитер ее был забрызган кровью. Даже стекла очков были покрыты рассыпью черных капелек. В кулаке зажата окровавленная серебряная заколка. Должно быть, она успела ударить Дениса с другой стороны. Плечо Сидра было разворочено чуть ли не до лопатки. Черное пятно с устрашающей скоростью расползалось по белой рубашке. Длинные сорняки цепляли их за ноги, пока они пробирались за садом. Подошвы скользили в грязи и мокрых листьях. Где-то сзади все еще раздавались стоны Дениса, обожженного серебром. Правую руку, за которую Эшера поддерживал Сидра, терзала боль, но сейчас уже было не до этого. Любой ценой они должны были найти какое-нибудь укрытие, хотя бы стену или склон, способный защитить от нападения с тыла. Разрушенная церковь стояла в низинке примерно в сотне ярдов от дома. Ее оплетенные плющом стены были заслонены целой рощицей молодых буков. Церковь представляла собой, по словам Лидии, идеальное укрытие, где запереть их было невозможно, а возле алтаря под проваленной крышей они были бы защищены с трех сторон, сузив заодно фронт возможной атаки. «Как насчет усыпальницы?» – поинтересовался Исидра. Дон Симона слаб, и ему пришлось опереться на обломок колонны, пока Лидия выламывала выросший в каменной щели росток березы. С видимым усилием вампир выпрямился и посмотрел на покрытый мхом алтарь. «Если сюда есть еще один путь, он может...» «Здесь нет усыпальницы», — ответила Лидия. Она освободилась от одной из нижних юбок, влажных от травы, по которой они бежали. Непослушными пальцами Сидро разорвал сухую часть юбки на длинные полосы и, обмотав вокруг выломанного ростка, соорудил факел. Не сводя глаз со склона, отделяющего церковь от луга, Эшер бросил им коробок спичек, который всегда носил в кармане куртки. Зашипела сера, и ткань воспламенилась. Дед Дениса переделал эти руины одновременно со строительством дома. Специально выписывал для этого архитектора из Бирмингема. В нем все это действительно выглядит весьма живописно. Эта стена, вон те арки и могильные камни на склоне, Все это тогда и было сделано». И Сидра засмеялся. В свете факела блеснули клыки. Подошла Лидия со вторым факелом в одной руке и серебряной заколкой в другой. Рыжие отцветы плясали на заросших сорняками стенах, на ложноготических консолях на алтаре. За линзами очков лицо Лидии было совершенно мальчишеским, испачканным, забрызганным кровью Дениса. Для Эшера она была прекрасна. Положила спички в карман его куртки и тихо спросила. «С тобой все в порядке?» Болезненно яростные стоны Дениса умолкли. Ветер стих. Обнаженные буки и густые заросли бузины и боярышника, окружающие стены, казалось, замерли в ожидании. Но тишина была еще хуже, чем шум ветра. «Ты имеешь в виду, кроме сломанной руки...» Различных укусов, контузий, садин и вампира мутантов в пятидесяти футах. Губы ее скривились. Да, кроме этого. Да, я беспокоилась. Произнесла она еле слышным голосом. Эшер знал, что Лидия хорошо разглядела красные следы полузаживших укусов на его горле. В свете факела ее дыхание клубилось золотым облачком. Но не так, как я, поверь мне. Последовало минутное молчание. Затем... А это то, что мы видели, это был Денис. Когда-то она рассказала ему, что Денис сделал ей предложение первый раз здесь, в пиках. Денису никогда и в голову не приходило, что она может не захотеть стать его женой. Это навело Эшера на мысль, что предложение Денис сделал именно среди этих руин. Более романтического места не нашлось бы на двадцать миль в округе. Да еще и летом, при вечернем освещении. Он вздохнул и сказал. Да. И Сидра, высоко держа факел, подошел к ним поближе. Вы ничего не чувствуете? Сквозь прореху в рубашке Эшер видел рану на плече Дона Симона, из которой еще струился клейкий ручеек темной крови. Живой человек на месте Исидра давно бы потерял сознание. Вампир лишь дрожал, как от сильного холода, да лицо его слегка осунулось. Следы пальцев Дениса виднелись и на руке между рукавом сорочки и скрученной в жгут перевязкой из носового платка. Там кое-какое движение на лугу. «Но я не могу различить», — прошептал вампир. В течение секунды было очень тихо. Словно сама ночь затаила дыхание. Затем в свете факелов появился Денис, Возник с такой же пугающей внезапностью, с какой когда-то перед ними во мраке катакомб возник брат Антоний. Эшер слышал, как сзади тихонько ахнула Лидия от жалости и ужаса. Известный ей Денис Блейден был сложен как бог, златовласый геркулес в белом крикетном костюме. Теперь его размеры показались ей чудовищными. Грудная клетка буквально распирала рваную сорочку. Кровь текла по его ребрам из раны, нанесенной серебряной заколкой, и по лицу, разбитому ударом стального посеребренного прута. Гордый прямой нос был проломлен. Слюна и кровь капали с несоразмерно больших клыков. Пораженная проказой кожа сверкала, как змеиная спина в лунном свете. Сияющие голубые глаза не были уже глазами человека. «Профессор Эшер!» — шепнул он, речь его была вязкой, невнятной. «Лидия, отойди от него! Я не причиню тебе вреда! Клянусь! Ты знаешь, я никогда не был способен на это! Я не позволил папе причинить тебе вред!» — Только потому, что она была нужна тебе самому! — крикнул Эшер в колеблющуюся темноту. — Потому что ты хотел сделать ее такой, как ты сам. Хотел заразить мерзостью из твоих вен, чтобы она была твоей вечно. — Неправда! — сияющие глаза Денниса яростно расширились. — Папа найдет лекарство, и мне станет лучше! И почему бы ей не быть моей? Она влудит в моей вечно. Я сделаю так, что она полюбит меня. Я хочу его, вампира. Он не нужен. Он нужен мне. Нам он тоже нужен, — тихо сказал Эшер. Мы без него пропадем. Он моргнул, пытаясь держать Дениса в поле зрения пытаясь сфокусировать свое сознание только на этом. Но Денис ускользал, перемещаясь. Дрожь движения проходила по зарослям бузины то здесь, то там. Казалось, темнота колеблется повсюду. — Он убийца, профессор Эшер! — выдохнул голос из этой темноты. — Он убивал женщин, убивал маленьких нежных детей. — Он убил бы если бы вы ему разрешили! «Вы же знаете, что он убийца!» «А вы нет?» — спросил Эшер в темноту. «Это совсем другое. Это с благими намерениями. Я шел на риск. Стране были нужны мужчины с моей силой, с моими способностями. Я не убивал тех людей. Их убили сами вампиры, Кальвар и Лотта». Кальвар и Лотто были к тому времени мертвы, и вы, Денис, это знаете. — Это были они, — настаивал Денис, отринув всякую логику. — Это они, а не я. И потом, я же делал это с благими. Мне нужна кровь. Мне она нужна. Сознание внезапно затмилось, накатила слабость. Эшеру показалось, что он уловил движение в сорняках. Скрывающих поддельные могильные камни слева, но в следующий миг Исидра взмахнул факелом, пытаясь отразить атаку возникшего перед ним Дениса. Эшер кинулся к ним и нанес колющий удар штырем в широкую спину вампира-мутанта. Но Денис исчез вновь. Исидра стоял на коленях, держась за шейную мышцу. Сквозь тонкие пальцы снова бежала кровь. Факел лежал, потрескивая на влажной земле. Убийца прошептал голос, когда Эшер, не выпуская прута, помог Сидра подняться. «Лиола! Убийцы! Шпионы, доносчики! Тросы, убивающие спину настоящих мужчин!» И сидра все еще держался за плечо, его била дрожь. Руки, даже сквозь плотную куртку, казались ледяными. Вампир небесомо опирался на плечо Эшера. Нежная белая кожа обтянула кости лица сделав его похожим на череп. Интересно, может ли вампир упасть в обморок? «Вы никогда не были достойны Лидии. Вы лгали ей. Вы украли ее у меня. Вы сделали так, чтобы она мне отказала. Она бы любила меня, если бы не вы. Но я не буду одинок. Когда я убью вас обоих...» Она будет моей. Я знаю теперь, как делать вампиров. Эшер всматривался туда, откуда, как ему казалось. Исходил шепот, но не видел там никого. И Сидра чуть выпрямился и тут же пошатнулся, пытаясь удержаться на ногах. Где он? И Сидра покачал головой. Не знаю. Весьма странно было слышать, что голос его остался таким же бесстрастным, как и раньше. «Думаю, он был среди надгробий, прежде чем напал на меня. Как долго мы сможем продержаться?» «Достаточно долго, чтобы на нем сказалось отравление серебром». Лидия шагнула к ним с серебряным жалом в руке. Линзы ее очков пылали отраженным светом факела. «Нет», — ответила Сидра, легкой рукой сжав плечо Эшера. «Серебро только разъерит его и заставит с большей жадностью», Желать моей крови. У него еще много сил. Он может продержаться несколько дней, может быть, недель. А если схватит меня или другого вампира, то может продолжить свою жизнь бесконечно. В любом случае, восход уже скоро. Лидия сдвинула очки поближе к переносице. «В комнате, где они меня держали, нет окон», — сказала она. «Если мы сможем вернуться к дому...» то попробуем охранять вас. Вы даже не увидите, как он наносит удар. Вампир выпрямился, отпустив Фэшера, но по-прежнему держась за свое плечо. На тонких пальцах загустевала клейкая кровь. Повязка из носового платка тоже вся намокла. И Сидра произнес равнодушно. «Рассвет убьет меня. Потом настанет ваш черед». Лидия резко повернулась, воздев факел. «Что это?» Что-то белое дрожало и двигалось среди надгробий. Вновь поднимающийся ночной ветерок шевельнул пряди белых волос. Черное рубище трепетало на маленьком скелетоподобном тельце. В свете факела мерцали огромные глаза вампира. Эшер выдохнул. «Антоний!» Белые высохшие ручки взлетели к испятнанному облаками черному небу. Эшер разглядел похожее на череп лицо и танзуру. Ему показалось даже, что ветер добросил до него иступленный отчаянный шепот. «Во имя отца и сына и святого духа! Антониус! Нон!» Закричал Сидра, когда темный силуэт Дениса вырвался из мрака и пал, подобно грозовому облаку, на маленькую, одинокую фигурку среди надгробий. Если маленький монах и мог уклониться от нападающего или оказать сопротивление, то, во всяком случае, он не стал этого делать. Денис схватил его, как змея хватает птицу, и в тот же миг Эшер шагнул из развалин часовни. Споткнулся на неровности почвы, боль отдалась в руке. Он слышал, как окликнула его Лидия, как и Сидра крикнул вслед «Вернитесь, глупец!» Денис издал глубокое алочное рычание. Скорее в мозгу, нежели в ушах Эшера, прозвучал слабый ускользающий голос: «Передаюсь в твои руки, Господи». И два вампира слились в зловещем подобии поцелуя. Затем Денис отшвырнул изломанное тельце и обернулся, явив окровавленные клыки, вспухшие губы и изрезанный подбородок. Со звериным рычанием он кинулся навстречу Эшеру. Зная, что опьянение кровью лишает осторожности, Эшер взмахнул серебряным прутом, вложив в удар все оставшиеся силы. Но Деннис обрушился на него с лету, и Эшер оказался придавленным к земле. Он видел, как все шире и шире раскрывается окровавленная пасть, как увлажняются голубые глаза, но не от злобы, а от изумления и боли и лишь когда они остекленели окончательно, Эшер понял, что Деннис умер еще в прыжке. Полузадохнувшийся, оглушенный, со врезающимся в спину обломком фальшивого надгробья, он лежал так некоторое время под зловонной неподвижной массой, которая была когда-то Денисом, догадываясь уже, что могло убить вампира. Причиняя себе немилосердную боль, Эшер выбрался из-под трупа, запрыгало пламя факела, послышался шорох юбки в сорняках и голос Исидра произнес «Джеймс?». Эшер стоял, пошатываясь над трупом монстра, бессмысленно сжимая серебряный пруд. Потом он бросил его и, спотыкаясь, подошел к телу брата Антония, напоминавшему сломанную марионетку среди лощеной викторианской готики жульнических надгробий. Маленький минорит лежал скомканой путаницей тонких костей и истлевшей одежды. К белым волосам прилепились окровавленные четкие Басы и ноги были изрезаны и избиты. Аорта разорванная клыками Денниса, уже не кровоточила. Похожее на череп личика хранило выражение странной безмятежности и даже еле уловимый намек на улыбку. Стоящие сзади Лидия и Сидра молчали. Эшер взял мертвого вампира за левую руку. Издвинул сдвинул ветхий рукав к плечу. В свете факела отчетливо были видны следы от иглы в большой вене. Эшер встал и двинулся, огибая надгробие к тому месту, где они заметили первое движение. Там лежало его широкое пальто с прицепившимися к твиду соломинками из конюшен на Куин-Эн-Стрит, где он оставил его рядом с плащом Исидра, а сверху положен был бархатный футляр со шприцем, и десятью ампулами нитрата серебра. Все ампулы были пусты.